Глава 22. Спасибо, Сьюзен. Благодарно произнесла Эвелин в телефонную трубку. Спасибо, что вошла в мое положение. Пока. Она то думала, что ей звонит Джеймс. Вот и сорвалась к мобильнику прямо посреди игры с Эммой. Бен снова закинул дочь на поруки тещи и бывшей жены, а сам без объяснений умчался. Ну и ладно. Эмма была чудесным ребенком, который озарял собой покойницкую атмосферу их дома. Хотя бы мама выбралась из своей темницы на втором этаже и занялась внучкой. Пока они втроём собирали пазл на ковре гостиной, Брэд сидел на диване, не выпуская из рук ноутбук. В отличие от Эвелин, которая поручила дела стажёрке Хейли, он не мог позволить себе забросить работу, которая все еще ждала его в Атланте. «Никто не сделает его работу лучше него». Эвелин понимала, как это важно для Бретта, но от чего то вид его сосредоточенного нахмуренного лица выводил из себя. Уж лучше остался бы дома и занимался клиентами, чем притворялся пассивным участником ее семейной драмы. От Джеймса до сих пор не было вестей. Было приятно, что Сьюзен Паркер беспокоилась за ее состояние, но она была далеко не первым человеком, кого бы Эвелин хотела сейчас услышать. «Эм?» «Не хочешь что-нибудь перекусить?» — спросила Мэри, поглаживая шелковистые волосы внучки, которые еще не успели потемнеть, как у матери. «Пост мороженого?» Мэри несколько секунд разглядывала гладкое лицо девочки, восхищаясь одновременно завидуя легкости и беспечности детской души. «Она бы сама с радостью сейчас съела ведро мороженого». Но все, что попадало в ее рот с момента смерти старшей дочери, тут же просилось наружу. Грейс не любила, когда услужливая бабуля кормила дочь сладостями до ужина. Но разве можно отказать ребенку только что потерявшему мать? Пусть даже она не осознала, чего лишилась. Мороженое так мороженое. «Ура!» Эмма в припрыжку помчалась на кухню, не упуская шанса воспользоваться податливостью бабушки. Когда еще она сможет видеть из нее веревки, как не сейчас. Детство и старость встретились на тесной кухне за одним ведром десерта на двоих. Пока они зачерпывали сливочные шарики ложками для мороженого, Эвелин присела на корточки, чтобы прибрать валяющиеся кусочки пазла. Бред тут же отложил ноутбук в сторону и уперся локтями в колени. Что хотела, Сьюзен? спросил он как-то странно. Будто интерес его был продиктован скрытыми мотивами. «Да так?» — спрашивала, как я держусь, как семья. Когда собираюсь возвращаться в Атланту. В коробку полетели пазлы, собранные в картинку какого-то мультика, который Эвелин никак не могла вспомнить, а может, никогда и не смотрела. Что-то Сьюзан зачастила со звонками. Невозмутимо заметил Бред. Его тональность сменилась в диапазоне. «Ты о чем? «Вы ведь разговаривали буквально с утра?» Эвелин насупилась, пытаясь припомнить, разговаривала ли она с начальницей с утра. Но нет. Утром звонил лишь... Чёрт. Тот звонок Джеймса, которого Эвелин выдала за Сьюзен. Нужно быть повнимательнее сложью. Не умеешь врать, не берись. Она просто беспокоится. Нашлась Эвелин, хотя её руки задрожали. Бред заметил это. Он откинулся на диване, как хозяин в собственном доме, и закинул ногу на ногу. В этой позе с каменным лицом он перестал походить на привычного Брета, доброго и простодушного. Что-то терзало его. Не припоминаю, чтобы Сьюзен Паркер так заботилась о своих подчиненных. Помнишь, я ведь работал на нее. Она — акула, никак не сострадательная рыбка Немо. Почему он так зациклился на Сьюзен и ее звонках? Бред определенно чего-то добивался, но Эвелин никак не могла раскусить, чего именно. Она продолжала держать Марку и засыпать мозаику в коробку. Ты общался с ней несколько дней. Я работаю на нее уже несколько лет и поверь. Сьюзен Паркер печется о своих людях, когда этого захочет. Бред продолжал буравить ее взглядом, острого закаленного опасностью. От него Эвелин становилась не по себе. Будто ее снимали на скрытую камеру и показывали перед всем честным народом на Тайм-сквер в ночь Нового года. Почему ты врешь мне, Эвелин? Рука зависла над последними частичками пазла. С чего ты взял? Главное сохранять ни в чем не повинный тон. Но как же это сложно, когда он вороном глядит, готовый расправить черные крылья и когтями налететь на жертву. Бросив. Я знаю, что ты не говорила со Сьюзен Паркер этим утром. Я посмотрел твои входящие. Эвелин заставила себя сохранять спокойствие. Ни к чему устраивать сцену посреди гостиной матери, сердце которой едва ли выдержит еще одно потрясение. Ты рылся в моем телефоне. А ты мне соврала? Послушай. Эвелин развернулась лицом к Брету и положила ладони ему на колени. Прости, что не сказала правду. Но я не хотела тебя расстраивать. Ты разговаривала с Джеймсом? Да. И ты подумала, что я расстроюсь потому, что...» Искусственно протянул Бред, как бы давая ей шанс закончить фразу за него. Он вел себя нелепо, противоестественно. Перед ней сидел вовсе не Бред Донован, к которому она привыкла за эти три года. Он примерял на себя роль всезнающего детектива, и получалось у него до жути неважно. Эвелин позволила себе сделать глубокий вздох. «Потому что ты знаешь, что нас связывали отношения с Джеймсом. Но он ведь твой зять. А еще детектив, расследующий смерть твоей сестры. Тебе не кажется глупым скрывать вашу беседу от меня? Он ведь наверняка звонил по делу Грейс». «Да». Подхватила Эвелин, но получилось слишком поспешно, слишком фальшиво. «Вот идиотка». Она ведь и правда могла сказать, что они просто обсуждали детали расследования. Но в тот момент они говорили о том, чтобы снова быть вместе, и Эвелин запаниковала, чтобы найтись с подходящим ответом. Джеймс уточнял кое-что. Почему она так волнуется и пытается оправдаться перед ним? Этот новый Бред Донован вызывал в ней тревогу. «И что именно?» «Это что, допрос?» — вспыхнула Эвелин. «Почему ты прицепился к этому звонку?» «Потому что ты соврала мне, Эвелин». Бред склонился к ней так близко, что она почувствовала его прерывистое дыхание на своей щеке. «Люди не врут просто так». Он обхватил ее подбородок пальцами и сжал. Грубо, жестко, властно. «Ты делаешь мне больно». «Между тобой и Джеймсом что-то есть?» Пульс ускорился, Страх засел в каждом уголке тела, только бы Бред не почувствовал бешеный ритм ее сердца через прикосновение. Отпусти меня, Бред. Между вами что-то есть? С нажимом повторил Бред. У вас все в порядке? Мэри застыла в дверях, с ужасом наблюдая шипящую ссору дочери и ее кавалера. Она сначала смутилась, затем побледнела и сразу же покраснела. Не зная, что делать и как реагировать, она тупо уставилась на дочь. Бред снова превратился в задорного добродушного приятеля и чмокнул Эвелин в губы. Сухо и отвратительно, будто змея ужалила шершавым языком. Но хотя бы отпустил. Мы просто болтали. «Дорогая?» «Мам, прости, мы немного увлеклись». Эвелин поднялась на ноги и спрятала горящие щеки, делая вид, что стряхивает пылинки с коленей. Не стоит втягивать маму в... во что бы сейчас ни произошло. Она все еще не могла поверить, что Бред способен быть с ней таким холодным, поволчьей, бесчувственным. «Я только хотела спросить, вы не против спагетти на ужин?» Сбивчиво поинтересовалась Мэри, явно распознав, что что-то не так. «Было бы чудесно, Мэри, спасибо». Брэд улыбнулся обезоруживающей улыбкой, с которой подмазывался клиентам и очаровывал тех, кого хотел очаровать. Но Эвелин увидела за этой слащавой физиономией хищный оскал. «Ты не поможешь мне, Эви?» И думам. Мэри скрылась за дверным проемом, и Эвелин последовала было за ней, но грубая рука схватила ее за запястье. «Мы не договорили. Кто был этот человек?» Не грамма прежнего Брета лишь оболочка. Он глядел на нее снизу вверх глазами того, кто не оставит все, как есть. Но Эвелин почувствовала не стыд от вранья, а презрение. «А мне кажется, договорили». Вырвав руку, она ушла на кухню. Сомнения по поводу Брета три года делившие с ним постель, прошли. Теперь Эвелин была уверена, что Брет Донован не тот... кого бы она хотела видеть рядом с собой следующие 30-40 лет. Минуту назад он доказал это. Мэри Хартли была любопытной по натуре. Не из тех сплетниц Сент-Клера, что каждую неделю собирались на скамьях лютеранской церкви, перемывая косточки соседям, пока пастор читал проповедь. Она всегда расспрашивала своих девочек о школе, о друзьях, о парнях. И не из праздного любопытства — а из-за материнской заботливости. Показывая Эмме, как натирать сыр на терке, Эвелин выжидала, когда же мама заговорит о том, что произошло в гостиной, и свидетелем, чего она стала. Но надо отдать Мэри должное, она держалась молодцом и до конца готовки даже не подняла тему Бретта. Спасло ли Эвелин присутствие племянницы или какая-то другая неведомая сила, она не разобралась, Но с облегчением выдохнула, потому что сама не знала, как реагировать на ревность Бретта. Может, он приехал в Сент-Клер не чтобы поддержать ее, а чтобы проконтролировать. Сразу два ее бывших были совсем рядом. Это не могло не беспокоить даже уравновешенного человека. А Бретт был слишком ей увлечен. «Нет», — одернула себя Эвелин, — «Бретт никогда бы так не поступил. Он порядочный и вовсе не ревнивый». а она ни разу за три года не дала ему повод, пока не встретила первую любовь. Возня на кухне сплотила три поколения женщин Хартли. Они отвлеклись от того, что происходило за пределами потертых стен и старых кастрюль. А сама Эмма скрашивала каждую беспокойную мысль, и Эвелин невольно задумалась, не задержаться ли ей в Сент-Клере подольше. «Узнать племянницу получше», пока малышка снова не забыла свою загадочную тетушку из большого города. Ведь теперь рядом не будет Грейс, чтобы рассказать о ней, а детская память отнюдь недолговечна. «Эмма, милая, скажи дяде Брету, что ужин почти готов», — попросила Мэри. «Пусть заканчивает свои важные дела и моет руки». Откинув тёрку в сторону, Эмма помчалась в гостиную полной радости, что ей поручили сразу два взрослых дела. Натереть сыр и побыть вежливой хозяйкой дома. Сейчас мама затронет больную тему, подумала Эвелин, сжавшись на два размера меньше, и была права, отец связывался с тобой. Вот только ошиблась темой, хотя это была еще больнее. В виде колебаний дочери Мэри смиренно добавила: Не бойся, расстроить меня Эви, больше уже ничего не сможет разбить моё сердце. Выдержит ли мама разговор об Андерсоне Хартли, о человеке, который сделал первую трещину в хрупком сердце матери? Мы случайно столкнулись на улице. И как он? Ни дня из последних двадцати лет Мэри Хартли не уставала ненавидеть мужа. Она просыпалась и первым делом глядела на пустую сторону двуспальной кровати, на которую никогда не ложилась после побега Андерсона. Просто не могла. Не хотела пропитаться его запахом, хотя тот давно выветрился из наволочек. Не хотела сливаться с пролежнями матраса, которые остались после его массивного тела. Но ненависть была не единственной, с кем делила постель Мэри. Она скучала по тем дням, когда они были счастливы. Они ведь были, правда? Андерсон был ее первым мужчиной и стал последним. Все ухажёры шли на попятные, как только понимали, что им не заменить прорехи в ее сердце. Она вычеркнула Андерсона из каждой строчки своего повествования, как ластик стирает грифель карандаша. Но не прошло ни дня, чтобы Мэри не взывала к небесам с вопросами «Где он? Что стало с ним? Обрёл ли он счастье там, куда направился?» Но небеса молчали на протяжении двадцати долгих лет, а больше некому было рассказать о нем, кроме дочери. Эвелин боялась, что мама рано или поздно заговорит об отце, о его возвращении и тайном сближении с Грейс. Боялась услышать боль и злобу в голосе матери, когда она станет расспрашивать об их встрече. Но когда предсказание сбылось, она не услышала отпугивающих интонаций презрения. Было что-то другое, похожее на заботу. Эвелин изумилась выдержке матери и порадовалась тому, что она, наконец, примирилась со своим прошлым. — Ты правда хочешь услышать? Я двадцать лет хотела узнать, что с ним стало. Время пришло. Я не фаянцевая Эви. Я справлюсь. Он все такой же. Разве что... Постарел и осунулся. Такой же широкий в плечах, не высох, ни на дюйм. Эвелин обомлела, увидев легкую усмешку матери. Андерсон всегда был здоровиком, мечтательно произнесла она, впервые что-то нейтральное об отце. Великаном, рядом с которым любая бы почувствовала себя дюймовочкой. Даже наша миссис Викс. Эвелин засмеялась, припомнив исполинскую фигуру местной аптекарши. Когда она протягивала упаковку таблеток, та пряталась в ее крупной ладони, как леденец. Мэри перестала поливать спагетти соусом и погрузилась в воспоминания, глядя куда-то в окно. Может, там она видела проекцию своего прошлого. Когда мы только купили этот дом, врезли в долги, но были так счастливы. Наша первая гнездышко, где мы собирались осесть. Только наше и ничьё больше. Андерсон внес меня в дом на руках и таскал по всем комнатам. Я просила поставить меня на пол, ведь по примете нужно перенести новобрачную только через порог. А он широко улыбался и говорил, что так уж мы привлечем счастье в дом наверняка. Эвелин улыбнулась, представляя отца таким, каким никогда не видела. Было непривычно, но очень приятно слышать что-то хорошее в его адрес из уст матери. Она воспитывала их в отчаянном желании выставить отца негодяем. Настраивала Грейс и Эвелин против человека, который притворялся надежной скалой, но смылся при первом же сходе лавины. Мамины черты преобразились. За от нелегкой жизни и невзгод дымкой морщин снова засияла красота молодости, будто со старого чайника смыли весь налет. Подруги завидовали мне. Эвелин удивилась, что у мамы когда-то были подруги. Если не брать в расчет семью Грейс, самые тесные отношения у матери были с семейным доктором и продавщицей Лойс из магазина «За углом». если ежемесячные профилактические осмотры и болтовню за расчетом на кассе можно было принять за отношение, Мэри не рассказывала, что была близка с женщинами в молодости. Знала ли она вообще свою мать? Мэри тем временем все углублялась в свои мысли. Они принимались забавляться с волосами и кокетливо приглашали Андерсона присесть с нами за карточный стол, когда тот появлялся на кухне, чтобы выпить кофе. Для них он был идеальным мужчиной. Впрочем, как и для меня, мужественным, крепким, заботливым. Что же случилось с ними? Почему вы перестали общаться? Когда Андерсон оставил нас, мои так называемые подруги были первыми, кто принялся поливать его грязью. Они рассаживали сплетни по округе, как сорняки. Я злилась на твоего отца, но не могла примириться с тем, как его унижают те, кто, как я думала, был мне ближе всего, и я послала их. «Мам, а что? Если мне 56, я не могу отпустить острое словцо? Мне жаль, что тебе пришлось перенести все это». «Ну, у меня были вы». теплый взгляд Мэри обволакивал Эвелин со всех сторон, грел на расстоянии. «Расскажи еще, как он жил все это время?» Эвелин стала чуть смелее и больше не боялась нанести матери кровавую рану в сердце. Она пересказала все, что поведал ей отец во время той встречи у Макларена. Но когда пришло время самого главного, слегка поколебалась. «У него рак, мам». Мэри скупо кивнула и подошла к окну. Обхватила себя руками, чтобы защититься или, наоборот, скрыть от дочери свои эмоции. «Он спрашивал о тебе», — осторожно добавила Эвелин, подойдя к матери и приобняв за плечи. Так они и стояли несколько минут. Две надломленные жизни, два грустных островка в бескрайнем океане штормов. «Если ты хочешь увидеться с ним снова», — внезапно заговорила Мэри, — «то я не стану тебя останавливать». Что-то внутри Эвелин заволновалось. Она и сама не знала, хотела ли продолжить общаться с отцом-беглецом, узнать его получше, но больше всего переживала, как это воспримет мать. Но то, что она дала свое благословение, изумило Эвелин. Неожиданно услышать подобное от женщины, которая связала имя Андерсона Хартли, со всем самым отвратительным, что было в ее жизни. «Но ты ведь всегда запрещала нам спрашивать об отце. Я думала, ты и сейчас огорчишься». «Ты уже взрослая, моя девочка». Мэри нежно приложила ладонь к щеке дочери. «Я потратила всю свою жизнь на ненависть». Может, пора уже забыть о ней? Ты заслуживаешь того, чтобы побыть с родным отцом хотя бы столько, сколько вам отведено. Не трать время на обиду и гнев, как это делала я. Оберни их в любовь. Оно слишком ценно, чтобы растрачивать его впустую. Спасибо, мама. Я пока не знаю, готова ли открыть отцу дверь в свою жизнь, но твои слова много для меня значат. Но пока Мэри говорила о ценности времени и любви, Эвелин думала совсем не об Андерсоне Хартли. Ей сердце шептало совершенно другое имя — Джеймс. И тут раздался звонок. Начинала смеркаться... и в участке было до жути пусто и темно. Лампы в коридорах были выключены. Яркий свет озарял лишь обитель постового, который притаился за деревянной стойкой и завис с кружкой кофе над газетой. Металлические скамейки для посетителей бросали длинные тени на стены и напоминали иссохших скелетов в склепе. Дежурный кивнул Джеймсу, когда тот пронесся мимо, буркнув в сторону брата «Он со мной». Полицейский на посту безразлично кивнул и вернулся к своему важному делу. Субботник кроссворд сам себя не решит. Осталось последнее слово по диагонали. И бинго!» Отперев кабинет ключом, Джеймс включил свет и подошел к столу, на котором оставил листок с распечаткой звонков Грейс. «Что это?» «Распечатка входящих с телефона Грейс». «Это и есть твоя улика?» «Пока не знаю». Но эти номера стали лучшими свидетелями по делу. Бен склонился над цифрами. Увидев телефон Клэр, он выхватил листок из рук брата, чуть смяв его у основания. По дороге сюда Джеймс рассказал ему, какую роль сыграла Клэр Хантингтон в браке Бена и в расследовании. Бен готов был взбелениться еще раз, помчаться к ней, чтобы сделать нечто настолько же мерзкое, что сделал с Полом Данелли. Парочка фингалов не повредили бы этой чёртовой потаскухи. Она испоганила его жизнь. Но Бен обещал брату больше никаких закидонов. И он сдержал слово. Сжал всю свою злость в кулак и позволил себе лишь порадоваться, что порвал с Клэр еще вчера утром. Больше она не будет вмешиваться в его жизнь. Но теперь, увидев номер ее телефона на листке, дикарь в нем снова взбунтовался. Его любовница, не он, была одной из последних, кто разговаривал с его женой. И это было до невыносимого неправильно. «Какая же она все таки тварь!» Сквозь зубы проговорил Бен, все сильнее стискивая бумагу. Джеймс испугался за сохранность улики и отобрал распечатку назад. «Почему я так долго не мог разглядеть в ней дьяволицу?» «Ты просто не то разгадывал. Но лучше поздно, чем никогда. Рад, что ты, наконец, одумался. Но давай оставим разборки с твоей бывшей на потом. Надо пробить этот номер. Смотри. Бен указал на начальные цифры. Начинается с 776. Это не код штата Мичиган. И правда, как Джеймс сразу не обратил на это внимания. «Это Джорджия». Бен попытался вспомнить хоть одного знакомого Грейс, кто мог бы звонить из столь отдаленного штата. Но никто не приходил в голову. Но мозг полицейского работал куда проворнее. Джеймс выудил догадку из памяти и включил компьютер. Пока тот жалобно ворчал, проходя через все этапы загрузки, он нетерпеливо постукивал по столу пальцами. «Только бы он ошибся!» «Лучше уж прослыть плохим сыщиком, чем оказаться правым». Как только монитор загрузил папки на рабочем столе, Джеймс открыл программу, чтобы пробить номер по базе. Палец завис над кнопкой «Поиск». «Чего ты ждешь?» Джеймс не стал говорить о своих страхах и запустил программу. Появился значок загрузки. Если бы власти выделили участку технику помощнее, поиск занял бы куда меньше времени — и сохранил хоть какие-то нервные клетки. И вот через четыре минуты программа выплюнула результат. Братья О'Хара склонились над монитором, как над священным Граалем. «Не может быть!» — прошептал Бен, разглядывая имя владельца номера. «Ты видишь то же, что и я?» Джеймс никогда так не пугался, хотя за время службы в органах навидался всего. Он кинулся искать телефон по карманам, но его нигде не было. Забыл в машине на приборной панели. «Вот идиот!» «Звони ей!» Напряженно приказал он брату. «И поскорей!»